Печально и сочувственно произнес Савушкин. — Но где тут много золота? — Ты ищет! — Энергично, — сказал Хорман. — Я ищу, господин Хорман. Вот привез тут кое-что. Савушкин полез в потайной карман и вытащил небольшой узелочек. Быстрым движением Хорман надел очки, глаза его стали совершенно трезвыми. В узелке были четыре золотые десятирублевки царской чеканки, Усеянная мелкими рубинами браслетка со сломанным замком, золотой корпус от старинных карманных часов, золотая цепочка с крестиком и, наконец, брошка из непонятного металла с двумя эффектно сияющими синими камнями. Это было все, что пока смог достать для Савушкина Бабакин, употребив для этого свои торговые связи в городе. Хорман осторожно брал вещь за вещью, подносил ее к глазам, взвешивал на ладони, пробовал на зуб. О десяти рублевках он сказал «Очень хорош! Фирма хороша, есть!» О других вещах он говорил осторожней. Но Савушкин видел, что именно это ему и надо, и решил никак не прорешевить свой товар. Торг длился более часа. Несколько раз Хорн категорически кричал «Больше, Никс, мало!» Убежденно произносил Савушкин и начинал сгребать с стола вещи. Торг возобновлялся. Хорман шел в соседнюю комнату и уносил оттуда еще одну банку консервов или плитку шоколада. Бросив их в кучу, которая занимала уже половину дивана, он кричал «Больше Никс? Мало!» Наконец они поладили. Хорман забрал ценности и помог Савушкину уложить продукты в мешок. Он все вздыхал и укоризно, глядя на Савушкина, ворчал «Вальдемар, ты гангстер, кросс-гангстер, бизнес есть бизнес!» Смеясь, встречал Савушкин, — не хотите? Не надо. И больше я не приду. Нихт, нихт, Вольдемар, ты давай. Ау, золото, давай. В глазах у Хормана вспыхивали радостные огоньки. В сумерке Хормана своей машине, которую он сам управлял, отвез Савушкин до того места на шоссе, где в сторону леса шла еле накатанная санная дорога. Здесь они прощались. С помощью Хормана Савушкин взвалил на спину мешок с продуктами, И пошел к лесу. Хорман развернул машину, уехал обратно. В глубине леса Савушкины ждали три бойца Будницкого и запряженной лошадью Сани Розвани. К рассвету Савушкин ж был на зимней базе своей группы. Марков внимательно выслушал его рассказ о сделке с Хорманом. Видите, вот дело у вас и пошло, сказал Марков. В это время из-за полга раздался голос Гали Громовой. Рудин вернулся из отряда в Сатурн. Сейчас расшифрую полностью. — У людей дело, — угрюмо произнес Савушкин. — Отставить эти разговоры. Внезапно разозлился Марков. — Найдите Будницкого и заприходуйте доставленный вами продукт. Опись ценности есть? — Есть перечень предметов. А вес? Примерная стоимость? — Этого нет. — На первый раз прощаю. В дальнейшем приказываю составлять абсолютно точную ведомость — — Эти ценности не наши с вами. — В том смысле, что они ничьи, — усмехнулся Савушкин, но напоролся на такой взгляд Маркова, что счел за лучшее вытянуться и отрапортовать. Будет выполнено. В землянке Будницкого было полно народу. Савушкин остановился в дверях, пытаясь через перенос табачного дыма разглядеть, где Будницкий. Но фонарь «Летучая мышь» плохо освещал землянку, И Савушкин слышал только голос Будницкого, густой, сиплый хрипотцой, не проходивший у него с осени. — Сколько раз было говорено! — раздраженно отчитывал кого-то Будницкий. — Лыжи нам даны, чтобы забыть о дорогах!